Клуб анонимных свидетелей. По мере удаления от большого кольца поток становится менее плотным, а скорость из-за многочисленных ограничительных знаков падает. Минут через 40 выхватываю взглядом указатель с аббревиатурой WZ-001. Понятия не имею, что это значит, но если верить дорожному атласу, именно эта трасса мне и нужна. На сей раз вовремя меняю ряд и поворачиваю без эксцессов. Сразу после поворота на обочине приткнулась полицейская машина. На ее стеклах такая же густая тонировка, как у того Бентли на парковке. И это не единственная черта, объединяющая криминалитет и правоохранительные органы. Их отношение можно охарактеризовать как единство, но, к сожалению, не борьба противоположностей. Симбиоз на базе общих интересов. Как только мой ЗИС минует поворот, из полицейской машины выползает снулый, похожий на пассивного гея полицейский, и дает отмашку. Я послушно поворачиваю к обочине, правой рукой рефлекторно проверяю положение охотничьего ножа Оззи на поясе. Стрелять у всех на глазах из помпового дробовика глупо, потому что, во-первых, как минимум, еще один полицейский остался в машине дожевывать пончики, а, во-вторых, трасса недостаточно пустынна, чтобы можно было без беспалево замочить представителя правопорядка. Слишком много среди нас так называемых анонимных свидетелей правонарушения, и не знают этого только те, кто никогда не приступал закон, даже по мелочи. Например, нарушая правила дорожного движения или стреляя по бутылкам из пневматики. Такие свидетели куда менее могущественные нежели, например, масоны, но результаты их деятельности зачастую гораздо более разрушительны. В принципе, никакой опасности этот полицейский представлять не может. ЗИС в порядке, номера новые, документы в наличии. Так что движение мое было исключительно рефлекторным. И это прекрасно. Это значит, что я еще не окончательно раскис в Саммерсенском болоте. Что касается оружия, то необходимые документы были выписаны официально, на мое имя, по нынешнему паспорту с имерсенским окружным паспортным управлением. Это обошлось мне всего в один ящик не слишком дорогого виски. «Ваши документы», — сходу начинает Полис, забыв представиться и приложить ладонь к козырьку. Я молча протягиваю в окно документы и ставлю магнитолу на мьют. Полис изучает поочередно права, карточку техосмотра, страховку. Документы на оружие особенно внимательно. Хм, идиот. Я подготовился тщательно и подделку среднестатистической аппаратурой не различишь. А к высокочувствительной, таких как этот полис, <смех> не подпускают. Иначе кто-то из них может нажать из любопытства кнопку, и земле придет конец. «Что-то не так?» — спрашиваю я исключительно ради проформы. «У вас с собой помповое ружье и охотничий нож?» «Да». «Ясно», — тянет полицейский, его глаза стекленеют. Он судорожно пытается придумать, как вытянуть деньги. «Если бы меня не поджимало время, ему бы ничего не светило. Но я не имею права опоздать на паром, так что, возможно, раскошелиться придется». «Оружие в багажнике?» — уточняет он. «Ружье?» — «Да, нож на поясе». «Почему?» — а он совсем обнаглел, этот похожий на гей-полицейский. «Похоже, начитался дешевых детективов. Могу я узнать, почему вы задаете такие вопросы?» «Нет», — говорит полицейский с улыбкой ничтожества, у которого появился шанс показать свою власть. К сожалению, это характерно не только для таких вот недалеких представителей общества. Не знаю уж, где искать корни тенденции, учитывая, что большинство людей все-таки подозревают, что дерьмо в любой упаковке остается дерьмом и легко определяется по запаху. «Нет», — повторяет полицейский и продолжает улыбаться. «Так вы всегда носите при себе нож?» «Да», — отвечаю я и безмятежно улыбаюсь. Полицейский снова надолго задумывается, а в моей голове мелькает мысль о том, что, может быть, черт с ними, с анонимными свидетелями. «Откройте багажник и выйдите из машины», — командует он. «Ну вот что», — говорю я и вздыхаю. «Этот вздох я отрабатывал еще в годы бурной молодости, когда общаться с тугодумыми полицейскими приходилось едва ли не ежедневно. Он означает, я, разумеется, все понимаю и ни в коем случае не оспариваю ваше право проявить служебное рвение. И все же пошли бы вы на хрен уважаемый. Я вижу, — говорю я, — тут какое-то недоразумение. Надеюсь, вы не будете возражать, если я позвоню своему адвокату» адвокат у меня никогда не было, но сейчас это не имеет значения. На плоском лице полицейского отражается очередная попытка обдумать ситуацию. То есть, чуть ли не по слогам произносит он фразу, которую вычитал в дешевом детективе, вы отказываетесь открыть багажник? Ни в коем случае, я открою его, но только в присутствии своего адвоката. Полис как-то растерянно посмотрел на меня, затем снова открыл права и начал что-то переписывать из них в блокнот. Пусть его пишет. До парома меня вряд ли еще кто остановит. А потом я окажусь в ведении другого муниципального округа. Возвращая документы, он говорит обиженно. Думаю, вам еще придется пообщаться с полицией нашего округа. Разумеется, попрощаться он тоже забыл. Последовательный сукин сын. Случись подобное в более глухой местности, ни вздохи, ни упоминания об адвокате меня бы не спасли. Чем менее оживленно, тем более размытой становится грань между законом и криминалом. Но тут, в непосредственной близости от Большого Кольца, а значит и посторонних глаз, полицейские вынуждены себя держать, хотя бы относительно, в рамках закона. Они ведь тоже опасаются анонимных свидетелей правонарушений. Беседа с полицейским заняла немало времени, и я оказался в цейкноте. Пришлось срочно выдавливать из себя пилота провинциального корыта. Спасибо инстинкту самосохранения менее провинциальных водителей, да еще, пожалуй, моим просыпающимся рефлексом, в куда меньшей степени. До цели я добрался благополучно. На паром, под хмурым взглядом паромщика с помятой сигаретой в зубах, я въезжал последний. Солнце как раз перевалило через зенит и теперь лениво разбрасывало ртуть по гофрированной поверхности реки. Я отыскал свободное место на втором ярусе, поставил ЗИС на ручной тормоз и опустил солнцезащитный козырек. Паромщик жак и глазом не моргнул при виде меня, но я знал, что мы пообщаемся. «Позже. Славный он парень и далеко не дурак», Думаю, мы могли бы стать хорошими друзьями, будь у нас возможность общаться почаще, до того, как мне пришлось затаиться в Саммерсене. Мой дредноут оказался между новенькой Ауди и древним Фордом, естественно, ржавого цвета, и, на мой взгляд, добавил этому автоиндустриальному кадру определенный налет аристократизма. В Форде дремал, надвинув шляпу на глаза, типичный представитель местного фермерства. В Ауди, положив книгу на руль и высунув в окно руку с тлеющей ультратонкой сигаретой, восседала от раковицы лет... Осьмнадцати, с по-детски курносым гладеньким личиком, уже, впрочем, слегка подпорченным флером интеллигентного блядства. Ни тот, ни другая никак не отреагировали на мое появление. Меня это вполне устраивало.